Глава 13. Свет в конце подземелья. Они шли, пригнувшись, чтобы не задевать головами низкого каменного свода. Факел освещал не более двух метров, но этого было вполне достаточно, чтобы определять путь следования. Оглядываться назад не хотелось. Ненасытная черная тьма, остающаяся за ними, словно сжирала светлое пространство, тем самым отвергая путь обратно. «Вперед, только вперед!» – бормотала про себя Яна, держа в руке факел и стараясь казаться бодрой, чтобы не напугать и без того приунывшую Маргошу, которая плелась охая и ахая сзади. Когда первый факел стал затухать, Яна быстро взяла из рук Маргоша другой факел, подожгла его, и узкий подземный ход вновь ярко осветился. «Ничего, моргош и не из таких передряг выбирались!» – попыталась приободрить подругу Быстрова. Продвигаться вперед стало труднее, ноги то и дело вязли в песке, каменная кладка пола куда-то исчезла, часто под ногами что-то хлюпало. Появилось ощущение нереальности происходящего. Вот сейчас они проснутся, и все окажется лишь дурным сном, ночным кошмаром. Но сон не исчезал, и на души диггеров поневоле стал наваливаться холодный и липкий ужас паники. Внезапно сбоку что-то блеснуло. Яна притормозила и повернулась к тому месту, где недавно ее глаза заметили что-то необычное. Поводила факелом вдоль стены и увидела, что примерно на уровне ее глаз в стене находится небольшой металлический прямоугольничек. Осторожно прикоснувшись к нему, Яна ощутила холод металла и поняла, что это не мираж. Передав факел Маргоше, она стала исследовать столь странный предмет в подземелье. Уцепившись пальцами за край металлической пластины, она попыталась открепить ее от стены, но потерпела неудачу и только сломала ноготь. Взвыв от обиды на неизвестно кого, прикрепившего неведомую пластину к стене, Яна взяла факел у Маргоши и сказала, «Попробуй ты, может, у тебя получится». Маргоша, схлипнув неожиданно для быстрого, встала на колени и стала молиться громко и с чувством. «Ангел Божий, святой мой хранитель, данный мне от Бога с неба на сохранение, прошу тебя усердно, ты меня сегодня вразуми, и от всякого зла научи меня доброму делу и направь меня на путь спасения. Аминь». «Боже, Маргоша, откуда ты знаешь молитвы?» – изумилась Быстрова. «Анастасия научила. Сказала, что в самый тяжелый момент нужно прочитать эту молитву и очень-очень захотеть, чтобы беда прошла». Маргоша встала с колен, подошла к табличке и дотронулась рукой до верхнего уголка. Раздался какой-то резкий щелчок, скрип, и табличка, оказавшись чем-то вроде печной заслонки, приоткрылась. — Ничего себе! — ахнула Яна. — Вот это да! Она поднесла факел поближе к заслонке и открыла ее полностью. За заслонкой оказалась небольшая ниша, в которой лежал продолговатый металлический ящичек. «Ну-ка, давай осторожненько», – скомандовала Быстрова Маргоша, – «вынимай его оттуда». Когда ящичек был вынут из ниши и поставлен на пол, подруги уселись возле него и попытались открыть, но ничего у них не вышло. Никакого замочка, запора, гладкая ровная поверхность, отливавшая серебром, на которой был выдолблен крест. «Ну что ты будешь делать?» – расстроилась Яна. – «И что мы с этим ящичком делать-то будем?» – «Возьмем с собой», – предложила Маргоша, он ведь не тяжелый, как-нибудь донесем до дома, а там наши разберутся. Крест, между прочим, очень похож на тот, что изображен на карте. Думаю, что мы должны взять его с собой. Вот ты неси тогда, а у меня руки заняты. Почему-то обиделась быстрого то ли на ящичек, то ли на Маргошу, что та первая вспомнила о кресте на карте. «Пошли быстрей, а то уже второй факел гаснет. У нас их всего три осталось. И если будем топтаться на месте, то скоро придется пробираться на ощупь в полной темноте». «Душновато здесь как-то», вздохнула пучкова вместо ответа, но покорно поплелась с ящичком под мышкой за подругой. Примерно через полчаса туннель стал петлять то вправо, то влево. Яна понимала это лишь потому, что чаще стала биться локтями о стены, не успевала среагировать на очередной поворот. В руке у нее слабо мерцал последний факел. Сил оставалось тоже немного. Ныло, вывихнутое при падении в яму нога, бастовал пустой желудок. Наконец факел погас, и подземный ход погрузился во тьму. Подруги машинально остановились. «Знаешь, Пучкова, — зло бросила Яна, — если мы скоро не выберемся из этих проклятых катакомб, то я плюну на все и позвоню Димке, и пусть нас пеленгует это Никита, а потом... Пробирается в полнейшей темноте за нами. У меня тоже нервы сдают. Я лучше уж драться буду за свободу, чем вот тут словно крот какой ползать». «И чего мы с фонарик с собой не захватили?» Послышалось совсем рядом с ней сопение Маргоши. «Ага, фонарик, веревку, горные лыжи, парашюты вместе с пулеметом. Откуда мы знали, что нам придется лазить по подземелью? Ты уж тоже, Пучкова, говори да не заговаривайся!» За видимой злостью Яна пыталась скрыть досаду на свою непрозорливость. И правда, как это она не догадалась взять с собой хотя бы фонарик? «Пошли вперед, делать все равно нечего», — зло бросила она. Чтобы не потеряться, давай говорить по слову. Скажем, я говорю раз, а ты сзади отвечаешь два. Так мы не потеряемся. Поняла? Два, ответила Маргоша и подтолкнула Яну вперед. Раз, два, раз, два, раз, два. Яна продвигалась в полной темноте, помогая себе руками. Если вытянуть руки в обе стороны, то как раз можно было дотронуться до двух сторон туннеля. Под ногами снова стали попадаться камни, песок и вязкая глина. Все они куда-то исчезли. «Ой!» – вдруг скрикнула Яна вместо раз, потому что руки ее, сделав привычный взмах в стороны, не нашли опоры, и быстрого от неожиданности упала на коленки. «Два!» – на автомате пробормотала Пучкова, села на нее сверху и прибольно стукнула ее по плечу металлическим ящичком. «Да что, курица несчастная, раздавить меня вздумала!» – взъярилась Яна, сразу же позабыв о своих страхах. «А что случилось? Почему ты села?» Все еще недоумевала Маргоша, кряхтя, поднимаясь на ноги. — Да стенки куда-то подевались, — растерянно ответила Яна. — Куда подевались? — Ну, а я почем знаю? Сама проверь. Пошарь руками вокруг. — Действительно, никаких стен. — Ой, мамочки, а вдруг мы сейчас упадем в какую-нибудь пропасть? — захныкала Маргоша. — Мы не в горах Кавказа, а в подмосковном лесу. Не ной. Давай-ка лучше подумаем, куда нам идти, — урезонила ее подруга. — У меня есть еще несколько спичек. Снова подала голос Марго. «Так чего ж ты молчишь? Давай их сюда!» Спичками им удалось осветить довольно большое помещение с каменным полом. Но спички быстро погасли, а сыщицам так и не удалось определить размеры пещеры. Стен не было. «Так, ну что делать-то?» — обреченно взвыла Маргоша. «Ну, ты давай молись, это у тебя хорошо получается, вдруг повеселела Яна. А я, пожалуй, включу свой телефон. У него подсветка хорошая, по крайней мере, не упадем». Раздался хрустальный звон колокольчиков, включился Самсунг Быстровый. Нажав на какие-то клавиши, Яна обрадованно вскрикнула. «Опа! А мы зря боялись. Нас не запеленгуют. У меня написано отказ сети. Здесь мобильник не берет. Так что у нас с тобой два фонарика. Но ты свой пока что не включай. Будем экономить электроэнергию. Сядь здесь, а я похожу вокруг. Ты меня будешь видеть по голубому свету мобильника, а я тебя нет. Так мы не заплутаем. Сиди здесь и регулируй. Поймешь, что я удаляюсь слишком? Скажи. Я хочу понять, куда это стены здесь запропастились?» Осторожно ступая по каменному полу, Яна мелкими шажками стала удаляться от Маргоши, подсвечивая себе в разные стороны импровизированным фонариком. Шагов через пятнадцать перед ее носом оказалась каменная стена. «Марго, здесь стена!» — радостно крикнула на подруге. «Слышу!» — глухо пробормотала та в ответ. «Пойду по кругу, а ты следи, чтобы тебе все время было видно голубой свет». Яна пошла по часовой стрелке, одной рукой держась за стену, в другой сжимая телефон. Пещера оказалась довольно просторной, но, к сожалению, никаких коридоров, боковых ответвлений у нее не было. Стараясь не паниковать заранее, Быстрова светила телефоном сверху вниз, пытаясь определить хоть малейшую зацепку, подсказку, как выбраться из этой каменной западни. «Ну что там у тебя?» — спросила заскучавшая в темноте Маргоша. «Пока что прогноз неутешителен», — мрачно отозвалась Яна. «Стена и стена, ничего больше». «Ты хочешь сказать, что мы влипли?» — голос Пучковой задрожал. «Ну, у нас есть еще вариант вернуться снова в яму, позвонить Димке и ждать, кто придет первым — наши или Николая с мужиком», — мрачно пошутила Яна. «Да уж, перспективка», — вздохнула Маргоша. Ты, наверное, не молишься, Пучкова решила переключить грустные мысли подруги Быстрово. Давай-ка помолись как следует своему ангелу, пусть выручает, а то я что-то совсем уже выбилась из сил. В ответ раздалось бормотание: "Прошу тебя, усердно". Маргоша, вняв совету Яны, начала молиться. Быстрома же тем временем решила пройти пещеру, оказавшуюся круглой в обратном направлении. Поняв, что никакой пропасти здесь быть не может, Яна перестала прикасаться рукой к стене и теперь судила радиус своего маршрута. Мобильным телефоном она подсвечивала себе под ноги, иногда поднимала руку с фонариком вверх, чтобы увидеть потолок. Но тот, видимо, был слишком высок, так что все ее старания разглядеть его успехом не увенчались. В одной из таких попыток осветить потолок Яна внезапно зацепилась за что-то ногой и рукой. Озимь. «Блин, так я тут вся покалечусь!» — взвыла она, потирая вторую ушибленную коленку. «Пучкова, ползи сюда! Теперь ты будешь ходить, а я посижу. Я уже измучилась тут. Хожу, словно пони по кругу». «Ты где? Посвети мне, а то я тебя не вижу!» — услышала она взволнованный голос подруги. Быстрова подняла руку с фонариком, и скоро Маргоша сопела уже где-то совсем рядом. «А чего это ты вдруг упала?» – поинтересовалась она, забирая из рук Яны мобильный. «Да фиг его знает! Ногой за что-то зацепилась!» «Ну так давай посмотрим!» Маргоша стала высвечивать шаг за шагом пол. «Боже, как я устала!» – произнесла Быстрова с тоской, растирая ушибленную коленку. «Хочу домой, у меня все болит!» «Смотри-ка, здесь какая-то скоба!» – сказала Маргоша, не обращая внимания на ее стенание. Наверное, ты об нее и зацепилась ногой. Ну-ка, а если ее открыть? Она поднатужилась. Вот, блин, не получается. Тяжелая, с места не сдвинешь. Дай сюда фонарь. я на забыв о падении, вновь завладела мобильным и стала внимательно изучать скобу, принесшую ей новые синяки и ссадины. На вид скоба напоминала ручку старинного сундука. Только она словно вросла в пол, стояла, что называется, насмерть и поддаваться никаким человеческим усилиям не хотела. После нескольких безуспешных попыток хотя бы сдвинуть упрямую скобу, Яна стала внимательно изучать ее, подсвечивая себе мобильным. В голубоватом свете ей удалось разглядеть небольшое отверстие в резной ручке. Засунув зачем-то туда палец, быстрого задумалась. «Слушай, маргош здесь какая-то тайна», — сказала она, снова потирая ушибленную ногу. «Здесь нужен специальный ключ. Тогда эта штуковина откроется». «Ключ?» Удивилась Маргоша. «Да где же мы его возьмем здесь? Ну-ка, покажи!» Она придвинулась ближе к скобе и тоже внимательно вгляделась в нее. «А знаешь, быстрого!» Каким-то чревовещательным тоном сказала она. «А чем черт не шучит, прости господи? Давай-ка попробуем всунуть туда эту капсулку, из-за которой мы столько настрадались. Все равно она нам почти уже не нужна. Клад мы и так не нашли». Только свалились в эту медвежью яму. Хорошо, что живы остались». Яна машинально потянулась рукой к бархатному мешочку, в котором хранила капсулку. Осторожно, чтобы не выронить из рук, поднесла капсулку к отверстию в странной скобе и просунула ее туда. Внезапно капсулку, словно выхватил кто-то из ее пальцев, и та провалилась в темнеющую дырку. «Что такое не везет?» и «Как с ним?» начала было прочитать Яна, но продолжить не успела. Раздался страшный скрежет, словно кто-то точил гигантский железный нож на каменном бруске. Подруги испуганно прижались друг к другу, ожидая самого худшего — обрушения пещеры на них. Маргоша тихонько стала подвывать и даже закрыла голову руками, как будто это могло спасти ее от обвала. Яна, напротив, лихорадочно озиралась в поисках лаза, по которому они проникли в эту страшную пещеру. Ей почему-то показалось, что сейчас, как в фильмах ужасов, пещера начнет быстро наполняться водой, и они обе бесславно погибнут здесь, прежде чем успеют кому-либо сообщить о несчастье. Но в пещере вновь стало тихо, ни камней, падающих сверху, ни воды, бурляющей у них под ногами. Словно страшный скрежет, лишь почудился обеим перепуганным сыщицам. «Что это было?» И Кай от нервного возбуждения спросила шепотом Яна. Вместо ответа Маргоша сильно пихнула ее в плечо и крикнула «Смотри!». Быстрова обернулась и глазам своим не поверила. Прямо в стене открылась дверь, точнее кусок стены отъехал в сторону, а из образовавшейся ниши исходило какое-то странное свечение. Ниша в буквальном смысле люминисцировала, бледное сияние завораживало и мешало сосредоточиться. Яна, забыв о больной коленке, вскочила на ноги и подбежала к нише. «Маргоша!» «Ох и нифига ж себе! Да это самый настоящий клад! Давай быстрее сюда!» Пучкова осторожно приблизилась и встала немного позади подруги. На небольшом постаменте в нише стоял резной, отливавший золотом сундучок. Вокруг него и происходило странное свечение. Видимо, стены ниши были выкрашены краской, содержащей фосфор. «Слушай, Ян!» «А что делать-то будем? А вдруг стена эта сейчас захлопнется, а капсулки у нас больше нет?» Едва она произнесла эти слова, как страшный скрежет вновь наполнил пещеру. Не теряя ни секунды, Яна схватила сундучок из ниши и прижала его к груди. Едва она это сделала, как кусок стены с железным лязганем снова закрылся, и пещера вновь погрузилась во тьму. «Ты жива моя старушка!» услышала на дрожащий голосок Пучковой. «Сундук у меня», вместо ответа гордо констатировала Быстрова. «Тяжеленький, вот только мобильник куда-то затерялся в этой суете». «Да уж, пещера Аладдина», пробурчала Маргоша. «Только джина нам здесь не хватает». Словно в ответ на ее слова откуда-то издалека послышались какие-то шорохи и неясное постукивание. Прислушавшись, подруги к своему ужасу сообразили, что по катакомбам кто-то идет, причем явно в сторону их пещеры. «Боже, что делать-то будем?» – заметалась Быстрова, не выпуская сундучок из рук. «А вдруг это николая Тогда нам точно кранты!» Шаги становились все яственнее, слышались чьи-то голоса. Охваченные необъятным страхом, подруги машинально стали пятиться на середину пещеры. Попутно Яна увидела, что ее мобильный лежит на полу, освещая слабым голубым светом небольшой кружочек вокруг себя. Не вполне соображая, что она делает... Быстрого схватила мобильный и уже хотела набрать смску «Ой!» для следователя Соловьева, как глаза ее расширились от удивления. Та самая скоба-заслонка, о которой она недавно споткнулась и которая в буквальном смысле слова заглотила капсулку, теперь находилась совершенно в другом положении. Люк был открыт. «Маргоша, здесь люк!» – прошептала Яна. «Лично я прыгаю в него, а ты как хочешь. С Николаем я встречаться не желаю. Лучше уж сигануть в колодец». «Никуда сигать не придется, и здесь какие-то скобы, ступеньки, что ли», – деловитым шепотом ответила ей Маргоша, каким-то чудом уже оказавшаяся на краю люка и даже свесившая ноги внутрь. Под мышкой у нее находился серебряный прямоугольничек, который они нашли в первой нише подземелья. Видимо, тайна, сокрытая в этом прямоугольничке, пересилила природное чувство страха, и Маргоша ни под каким соусом не желала расставаться с ним. «Дай сюда телефон, я посвечу», – попросила она. Яна протянула ей мобильный. Шаги тем временем становились все отчетливые. Мурашки поползли по спине Быстровой, и она поторопила подругу. «Давай уже быстрее сегай вниз, я не намерена тут одна оставаться». «Уже иду», – тихая проворчала Маргоша. Потом последовала тихое «Ох», и ее голова исчезла в темноте. Через секунду голова Пучковой снова вынырнула на поверхность. «Давай, сундук, и сама лезь сюда» скомандовала она Быстровой. Быстрову говаривать долго не пришлось, и через пару-тройку секунд обе сыщится стояли на дне неглубокой ямы. «Надо закрыть крышку люка», прошептала Маргоша, «чтобы нас не нашли». «А если для ее открытия снова понадобится капсулка?» зловеще зашептала Быстрова. «Тогда нас с нашим кладом найдут, может быть, лет через 200-250, когда через этот лес будут прокладывать ветку метро. ну уж нет, закрывать не станем». Она посветила фонариком вокруг себя. «Смотри!» – шепот ее стал радостным. «А вот и дверца!» Прямо перед ними действительно была дверь. Обыкновенная, деревянная, с железной ручкой. Яна с силой рванула дверь на себя.